Ни разнообразие и богатство коллекций, ни пышность дома, ни красота парка, ни огромные размеры оранжерей не трогали его. «Да ведь такого, например, парка у вашего батюшки не могло быть в Москве», — настаивал князь. «Ну, что там не могло, ну какой там парк?» — пел по-своему Труворов, и князь чувствовал свое бессилие поразить его. Но он не сердился на это. Он сознавал, что сын такого барина, каким был покойный старик Труворов, и не должен в сущности удивляться ничему» но это только больше раззадоривало князя, и он хотел добиться своего. Он не знал, что Никита Игнатьевич оставался равнодушным к его сокровищам не потому, что столько уже видел на своем веку, что был чересчур разборчив и требователен, а просто потому, что ему было решительно все равно. Никакой не ни нужды, ни пользы в этих сокровищах он не видел. Каравай Батынский в тот же вечер назначил спектакль». Своим театром он очень гордился, тратил на него не жалея деньги и был уверен, что уж представлением-то он проберет Труворова. Для того же, чтобы действовать в этом смысле наверняка, он велел выпустить в первый раз сегодня новую актрису Марию. Она должна была явиться в апофеозе в виде богини судьбы и прочесть приличные случаю стихи, которые ей велели выучить. Нарочно посланные верховые ездили по окрестностям, приглашая публику на парадный спектакль в доме князя Гурия Львовича Крова Батынского. Жившие в Вязниках гости уже с утра начали принаряжаться, доставать лучшие кафтаны, приводить в порядок парики, натирать маслом лаковые башмаки. К восьми часам Вязниковский двор наполнился редванами, распоряженными и оставленными тут, потому что в сараях не хватило места». Кроме того, приезжие, которым не досталось комнаты, решили переночевать в экипажах. Флигель был переполнен, и все павильоны в парке были заняты. На спектакль явились и дамы большинство в старинных, вышедших из моды нарядах, но необыкновенно добротных. Гости продолжали приезжать и после начала представления. Театральный зал с расписным потолком, с бархатной занавесью, с двумя ярусами ложь, был освещен множеством масляных ламп, так что в нем было очень светло и жарко. Дамы сидели в ложах. В портере на раскинутых в беспорядке табуретках, на золоченных ножках с бархатными подушками разместились мужчины. Князь восседал в большой ложе против сцены. Сзади него стояли камергер и камердинер. Направо от него сидел чековнин в своем обычном зеленом мундирном одеянии с красным воротником. А налево в великолепном нежно-лилового бархата кафтане, шитом гладью золотом, шелками и драгоценными камнями, Никита Игнатьевич Труворов. На самом князе был дорогой кафтан, но у Труворова работа была тоньше и камни подобраны лучше. Этот кафтан остался у него и сохранился из платья его отца. Самому же ему и в голову не пришло бы шить себе такую дорогую одежду. Представление уже началось, когда Маша, которая должна была появиться в конце спектакля, вошла, затянутая в корсет и одетая в пышное белое платье помпадур с башмаками с терлятками на ногах в особую уборную, отведенную для прически и уборки волос. Уборная была маленькая, так что с трудом можно было повернуться в ней в огромных торчавших по сторонам фижмах. Маша, хорошо обученная в Москве, как носить платье и обращаться с ним, бережно и осторожно прижала руками юбку и уселась на табурет перед зеркалом в ожидании, пока придут, чтобы причесать ее». Она слышала, как сзади скрипнула дверь, как вошел кто-то, очевидно, парикмахер, и как защелкнул задвижку, чтобы никто не мог войти. Ей хотелось разглядеть в зеркало, поворачиваться было неудобно, кто вошел и зачем запирает дверь на задвижку. И за плечом своим увидела в зеркале лицо с низким лбом в рыжем парике с подбородком, спрятанным в жабо, и большими темными очками на носу». Но это был один миг. Лицо изменилось сейчас же, парик исчез, исчезли очки, и Маша узнала знакомые, красивые, любимые черты молодого Гурлова. «Зачем ты сбрил усы?» – воскликнула она. Эти слова вырвались у нее бессознательно. Она поразилась неожиданному появлению любимого человека и сказала то, что первое пришло ей в голову. «Узнала? Не забыла, любишь?» – проговорил он. Маша вскочила, обняла его, прижалась к нему – А я думал, боже мой, как я волновался. Ну, ну, чего ты волновался? Да от того, что ты видел меня на службе у этого человека. Ах, какой ты глупый. Я думал, что ты не поймешь. Да ведь иначе верь мне, нельзя было. Верю и поняла. Я все поняла. И не тогда, когда ты в него канделябр бросил. Раньше, сейчас же. Но как же ты это скрываешься? Значит, ты остался невредим? Это целая история, я тебе расскажу. Постой, теперь скажи, что любишь. Люблю, а ты? Я... «Вот как милый!» И Маша снова обняла Гурлова. «Но времени у нас немного», — ответив на ее поцелую, произнес он. «Тебя причесать надо, садись». «Как ты в самом деле причесывать меня станешь?» «Сегодня целый день и целое утро учился. Потом Прохор Савич придет, посмотрит...» «Кто?» «Прохор Савич, здешний парикмахер. Если что, верь ему, Маша, он дивный человек». «Ты у меня дивный».